голова двадцать девятая. «Тишина!» — громко проговорил старик, после чего трибуны придавила аурой мага высокого ранга. Но все было настолько быстро, что многие начали задаваться вопросом, а было лето В один миг все, кто до этого орал и возмущался в мгновение ока затихли, не смея проронить ни слова. И, разумеется, никто даже не подумал возмущаться таким поведением ректора академии я понимаю ваше негодование однако академия впервые столкнулась с подобной аномалией за все время своего существования и мне пришлось принять это непростое решение о чем это он гин с интересом спросила светлана чего уж там мне тоже очень хотелось услышать объяснение директора насколько я помню Еще никогда за время проведения турнира такого не происходило. «Сам точно не знаю. Сейчас услышим». С неизменной улыбкой на лице ответил Рязанский. Тем временем ректор продолжил, выступая тем, кто, видимо, заварил эту кашу. Эти два молодых дарования родились с таким крайне редким явлением, как резонанс двух ядер. Я приподнял брови, первый раз слышу что-то подобное. Про резонанс маны я знал, а вот про такое явление никогда. Для тех, кто впервые слышит об этом, это состояние, когда два ядра представляют собой единое целое, несмотря на свое существование отдельно друг от друга. Заметив непонимание толпы, ректор выдержал небольшую паузу и добавил. Говоря простым языком, одно ядро усиливает второе, и наоборот. Оба ядра могут обмениваться друг с другом маной без каких-либо заметных потерь. И что самое важное, находясь в отдалении друг от друга, оба мага не способны использовать магию. Чем они дальше друг от друга, тем слабее их связь и контроль маны. Вот уж не ожидал, что на турнире приобрету подобного рода знания. Тем более, судя по всему, явление чрезвычайно редкое, раз о нем даже Снежана ничего не упоминала. А учитывая количество тем, которые мы затрагивали, это очень даже удивительно, ведь чего мы только не обсуждали, выходя за рамки академических знаний. «Не допустить участника к турниру мы не можем. Это было бы против правил», — продолжил ректор, взглядом проходясь по зрителям. Однако заставить сражаться братьев поодиночке будет равносильно лишить их силы своего дара. Поэтому они будут выступать вдвоем, как один человек и единое целое. Но это же несправедливо. Двое против одного. Это возразил будущий противник братьев. К слову, судя по всему, простолюдин. Вот не понимает человек, когда лучше промолчать. Юноша, а на поле боя ты тоже будешь кричать? что враг с тобой несправедлив». Хмуря брови, окинул тяжелым взглядом парня Орлов, будто пытался втоптать того в землю. Ректору явно не понравилось, что он вообще стал возмущаться. Первоочередная цель турнира — продемонстрировать все, на что способны студенты Академии. Их сила дана им природой. Это не чужая сила и не ее замещение, как те же артефакты. Решение уже принято и не подлежит обсуждению. Ты можешь сразиться с ними, либо же сдаться, если считаешь подобное отношение к тебе несправедливым. Также ты волен покинуть стены Академии, если думаешь, что наше учебное заведение плохо к тебе относится, выставив против тебя двоих противников. Прошу прощения. Не смея посмотреть ректору в глаза, склонив голову, ответил паренек. На этих словах ректор покинул арену, оставив близнецов наедине со своим противником к слову выглядели мои братья одинаково что собственно и неудивительно черные волосы синие глаза хорошо развитая фигура исключением были только родинки на левом и правом глазу которые позволяли определить какой из братьев где стоит правда одежда у них была странная какой то один большой черный слегка балахонистый костюм впрочем я быстро понял Зачем они выбрали именно такую одежду? Только прозвучал сигнал, как близнецы Львовы тут же начали трансформацию, причем не частичную, а полную, которой обычно обладали маги как минимум шестого или седьмого круга. Точнее, только на таком круге маны они становились уверенными в своих силах обратить это изменение вспять. И одежда при этом не порвалась, а просто растянулась, похоже на спецзаказ но, учитывая, что им после трансформации каждый раз пришлось бы полностью обновлять одежду. Конечно, можно эпатировать публику своим обнаженным видом, но это явно было бы перебором. Трансформировались братья волков, или, пожалуй, что более подходило их внешнему виду, в двухметровых оборотней. Причем я подметил интересную деталь. У Ивана мех был бурого цвета, а вот у Алексея, который стоял чуть позади него, черного но хоть так я мог их нормально различать. я же говорил что они скорее всего займут первое место вот сейчас и увидим насколько я оказался прав победным тоном заявил рязанский получая огромное удовольствие от происходящего и того что он первым узнал о происходящем. в общем то он оказался прав мои братья оказались очень сильными бойцами они сражались как единый организм. Если одному брату грозила опасность, второй тут же двигался на помощь. Ко всему прочему, физической силы им было не занимать, как и жестокости по обращению к противнику. Мне казалось, будто они намеренно весь год сдерживались, чтобы сейчас показать свою натуру во всей красе, когда им никто этого не будет запрещать. Формально все было в рамках правил. Они ломали кости, калечили внутренности, оставляли рваные раны на телах студентов и, как мне казалось, получали от этого огромное удовольствие. Но справедливости ради, ни одна травма не угрожала жизням студентов, особенно с учетом того, что рядом дежурили профессиональные целители. Скорее просто причиняла страдания своим противникам. Что еще я отдельно для себя подметил, утаив от своих друзей, так это полетение, которое появилось при трансформации братьев, Оно выглядело как большая и длинная нить, окутывающая ядра братьев сложным многомерным узором. И мне не нужно было для этого погружаться магическим зрением внутрь их тел, чтобы обнаружить что-то подобное. Мне трудно было догадаться, что благодаря этому плетению и происходила активация трансформации, и, скорее всего, через это же плетение передавалась мана из одного ядра в другое. Наблюдая за братьями, У меня непроизвольно возник один вопрос. А смогу ли я разрушить плетение, которое объединяет их? И если да, то с какой вероятностью они останутся калеками? Понаблюдав больше времени, я пришел к выводу, что скорее да, чем нет. Пусть сейчас с близнецами мы не были врагами, но если нам придется когда-то сойтись в бою один-один, то я буду готов. Подобного они точно не ожидают. Сложно представить, что их главная сила и есть их самая большая слабость. По итогу братья вошли в четверку лучших из своей группы, а на следующий день одержали безоговорочную победу. После этого же интересные лично для меня сражения закончились, но сам турнир, разумеется, продолжался и не только в рамках боевых дисциплин. Я не стал надолго задерживаться в этом огромном комплексе под названием «Исток». Попрощавшись с друзьями и сестрой, я поехал домой, поскольку мне тут делать было больше нечего. Участвовать в основном турнире я смысла не видел. Куда выгоднее было уйти бронзовым призером, нежели запомниться как тот, кто занял условное двадцатое место. На я благоразумно не метил, поскольку маги четвертого круга оставались для меня сейчас преградой. Преградой, которой не так просто преодолеть на втором круге не демонстрируя возможностей аналитика. Арис вскоре тоже вернулась в столицу, только уже из-за того, что готовилась к встрече с дедушкой Викторией по материнской линии. Она все никак не могла решить, что хочет заказать. Даже когда мы сейчас прогуливались с ней по парку столицы, она не переставала рассуждать, что попросить в награду. Новый клинок, как таковой, ей не подходил поскольку техники ее рода строились на заклинании магического меча, а доспехами она не пользовалась. Опять же из-за того, что техники ее рода предполагали определенную одежду и все остальное будет сказываться на ее эффективности. А потом он сказал, что я должна сама решить, чего хочу для себя. Вот почему он такой, а? Жаловалась мне Айрис на своего слугу. Я бы не стал на него жаловаться, стараясь не улыбаться, ответил я Айрис. «Юта старается как лучше для тебя. У него свой огромный жизненный путь, и он не хочет, чтобы из-за его решения ты сошла со своего». «Но хотя бы подсказать можно же было?» Насупилась девушка, прячет меня свое лицо. Она чуть ли не топнула ногой на этой фразе, но сдержалась. «Я вообще без понятия, что мне просить. Вот вроде заняла призовое место. А толку?» «Выше нос» попытался приободрить я ее ладно давай так будь я на твоем месте то попросил бы перчатки кольцо или какой нибудь другой аксессуар в который я мог бы поместить руны заклинания хотя за подобным заказом это скорее к намору ну или кому то его уровня или выше аксессуар говоришь задумалась девушка прикидывая что то в голове тогда попрошу наверное наручи желательно такие чтобы на них можно было бы принимать удар от холодного оружия или даже заклинания, если, конечно, они на подобное согласятся, а после постараюсь найти артефактора, который их усилит и дополнит. Спасибо, Евгений. «Да всегда, пожалуйста», — улыбнулся я и добавил. «В любом случае у тебя появится возможность обратиться к знаменитым кузнецам империи когда-нибудь в будущем и заказать для себя что-то еще». «Обязательно», — довольно кивнула девушка, — и мы продолжили мирно гулять по одному из парков столицы. После этой, пусть и недолгой, но приятной прогулки, я вернулся домой и заглянул к себе в лабораторию. Давненько я тут не был. Можно сказать, практически забросил свои изыскания изо всех этих событий. Да, она по-прежнему была маленькой и скорее напоминала мастерскую с необычными инструментами, но для меня она стала довольно-таки родным местечком тут я мог свое удовольствие заниматься изучением рун и постигать смысл тех или иных рунах цепочек после поступления в академию я в целом стал делать успехи например я улучшил все винтовки мшав что были в нашем арсенале и по итогу моих стараний трат энергии из кристалла маны уменьшилась уже на 10%, а не на 3%, каким был мой изначальный результат вмешательства я также улучшил руны на той же броне правда только для анны тимофея и вадима смог повысить степень защиты доспехов и снизить нагрузку на организм во время получения урона конечно финальный эффект оставлял желать лучшего но мои слуги подметили разницу своими пистолетами я разве что никак не занимался боюсь что в ближайшее время они мне уже никак не пригодятся чтобы соответствовать уровню сил моих будущих противников там понадобится что то помощнее либо сами доработки будут куда масштабнее. Надо будет узнать, возможно ли сделать пистолет, который сможет выстреливать заклинанием третьего, а еще лучше четвертого круга, и при этом не развалиться на части от перегрузки. Пусть даже он будет не скорострельным, но и одного меткого выстрела будет достаточно, чтобы как минимум удивить противника. К тому же для меня это надежнее, чем использование того же талисмана. В целом, если так смотреть... Я впрямь очень неплохо развил навыки рунного мастерства. Однако мне категорически не хватало мастера, который смог бы объяснить мне часть основ, которая никак не раскрывалась в учебниках, которые я изучал. Как будто все считали, что здесь не должно возникнуть проблем, но местные маги и действовали по шаблонам, а мне нужен был больший простор, и пока в этом была определенная проблема. Благо скоро мне предстояло встретиться с намором».